Но через минуту новое, почти неуловимое движение вызвало во мне странное и неприятное чувство. Лёгкая дрожь пробежала у меня по коже. Было до того глупо волноваться хотя бы и чуть-чуть, что я не стал даже оборачиваться, стыдясь самого себя. В это время я отыскал вторую, нужную мне пачку и нашел уже третью, как вдруг глубокий и тяжкий вздох за моим плечом. Заставил меня в ужасе отскочить метра на два от кресла. Я порывисто обернулся, схватившись рукой за эфес сабли, и право, если бы я не нащупал ее сбоку, то бросился бы бежать как трус. Высокая женщина, вся в белом, неподвижно стояла за креслом, где я сидел за секунду перед тем и смотрела на меня. Я был так потрясён, что чуть не грохнулся навзничь. О, никто не может понять этого ужасающего и тупого испуга, не испытав его на себе. Сердце замирает, тело становится мягким, как губка, и все внутри будто обрывается. Я не верил в привидения, и что же, я чуть не упал в обморок от мучительной и суеверной боязни и мертвецов. Я перестрадал за эти несколько минут больше, чем за всю остальную жизнь. Да, перестрадал в неодолимой тоске сверхъестественного ужаса. Если бы она не заговорила, я быть может, умер бы. Но она заговорила. Она заговорила кротким и страдальческим голосом, вызывавшим трепет. Не посмею сказать, что я овладел собой и вновь получил способность рассуждать. Нет, Я был совершенно ошеломлен и не сознавал, что я делаю, но моя внутренняя гордость, а также отчасти и гордость военная, заставила меня почти помимо воли сохранять достоинство. Я позировал перед самим собою и, вероятно, перед нею, кто бы она ни была, женщина или призрак. Во всем этом я отдал себе отчет уже позже, потому что уверяю вас, в ту минуту я ни о чем не думал. Мне было только страшно. Она сказала: «О, сударь, вы можете оказать мне большую услугу". Я хотел ответить, но не в силах был произнести ни слова. Из горла моего вырвался какой-то неопределенный звук. Она продолжала: "Вы согласны? Вы можете спасти исцелить меня. Я ужасно страдаю. Я страдаю все время. О, как я страдаю!" И она тихо опустилась в мое кресло. Она смотрела на меня. Вы согласны? Я утвердительно кивнул головой, так как голос все еще не повиновался мне. Тогда она протянула мне черепаховый гребень и прошептала: "Причешите меня. О, причешите меня. Это меня излечит. Надо, чтобы меня причесали. Посмотрите на мою голову, как я страдаю". Мои волосы причиняют мне такую боль. Её распущенные волосы, очень длинные, как мне показалось, черные, свешивались через спинку кресла и касались земли. Зачем я это сделал? Почему весь дрожа я схватил гребень и взял в руки ее длинные волосы, вызвавшие во мне ощущение отвратительного холода, как будто я прикоснулся к змеям, не могу объяснить. Это ощущение так и осталось у меня в пальцах, и я вздрагиваю при одном воспоминании о нем. Я ее причесал. Не знаю, как я убрал эти ледяные пряди волос. Я скручивал их, связывал в узел и снова развязывал, заплетал, как заплетают лошадиную гриву. Она вздыхала, наклоняла голову, казалась счастливой. Вдруг она сказала мне: "Благодарю". И вырвав гребень из моих рук, убежала через ту полуоткрытую дверь, которую я заметил, войдя в комнату. Оставшись один, я пробыл несколько секунд в оцепенении, будто проснулся от кошмарного сна. Наконец я пришел в себя. Я бросился к окну и бешеным ударом разбил ставню. Волна света хлынула в комнату. Я подбежал к двери, за которой исчезло это существо, и увидел, что она заперта и не поддаётся. Тогда меня охватила потребность бежать, тот панический страх, который бывает на войне. Я быстро схватил из открытого секретера три пачки писем, промчался через весь дом, прыгая по лестнице через несколько ступенек, и не помню, как, очутившись на воздухе, увидел в десяти шагах от себя свою лошадь. Одним прыжком я вскочил на неё, и поскакал галопом. Я остановился только в руане, перед своей квартирой, бросив повод денщику, я вбежал в свою комнату и заперся в ней, чтобы прийти в себя. Целый час душевной тревогой я спрашивал себя, не был ли я жертвой галлюцинации. Конечно, со мной случилось то непонятное, нервное потрясение, то по рассудка, какими порождаются чудеса и сверхъестественные явления. Я готов был уже поверить, что это была галлюцинация, обман чувств, но когда подошел к окну, взгляд мой случайно упал на грудь, мой мундир весь был в длинных женских волосах, зацепившихся за пуговицы. Один за другим я снял их и дрожащими пальцами выбросил за окно. Потом я позвал денщика. Я чувствовал себя слишком взволнованным, слишком потрясенным, чтобы сразу отправиться к приятелю. Мне хотелось к тому же хорошенько обдумать, что ему сказать. Я отослал ему письма, а он передал мне с солдатом расписку в их получении. Мой друг расспрашивал обо мне. Ему сказали, что я болен, что у меня солнечный удар и уж не знаю, что еще. Он, казалось, был обеспокоен. Я отправился к нему на другой день рано утром, чуть рассвело, решив рассказать правду. Оказалось, что накануне вечером он ушел и не возвращался. Днем я вновь заходил к нему, но его все еще не было. Я прождал неделю, он не появлялся. Тогда я заявил в полицию. Его искали всюду, но не могли найти никаких следов. Нигде он не проезжал, нигде не появлялся. В заброшенном замке был произведен тщательный обыск. Ничего подозрительного там не нашли. Ничто не указывало, что там скрывалась какая-то женщина. Так как следствие ни к чему не привело, все поиски были прекращены. И в течение шести лет я так ничего больше и не узнал. Ничего.